Копыта не обманул. Минут через пятнадцать хорошего ходу я дошел до столба с ржавой табличкой, на которой, впрочем, еще вполне читалась надпись «С. Залися». 2849 мешканцев. До аварии на ЧАЭС. Эвакуивание 04.05.1986-го Р. У Бородянский район. Киевской области. Примечание. С. Залесье. 2849 жителей до аварии на ЧАЭС. Эвакуированы 04.05.1986 года в Бородянский район Киевской области. Украинский. Сразу за столбом начиналась темная стена леса, углубляться в которой на ночь глядя без оружия, решительно не хотелось. Но дорога вела именно туда, так что выбора не было. Мда, пробормотал я себе под нос, входя под мрачную сень деревьев. Если выживу, обязательно напишу подробную инструкцию по тому, как ночью в зоне пройти через лес и остаться в живых. Словно в подтверждение моих слов, слева кто-то завыл, причем довольно близко. То ли мутировавшая собака, то ли еще какая-то тварь мне неизвестная, но явно голодная. Насытая брюхо так тоскливо не воют. И я побежал, хотя тоже готов был выть от голода и усталости. Заживать бы сейчас кусок хлеба с тушенкой, Рухнуть куда-нибудь под куст, да поспать минут шестьсот. Мне ни матраца, ни одеяло не надо, только б никто не трогал. Но здесь, в лесу, до утра не дожить. Потому я и мчался вперед, развлекая себя мыслями о идее отдыха, и при этом очень стараясь на бегу не сбиться с пути и не врубиться башкой в дерево. Хорошо, что дорога была прямой, как стрела, а асфальт при СССР еще не научились разбавлять и класть пятисантиметровым слоем так что шоссе было относительно в порядке. Я бежал шестым чувством, понимая, невидимые во тьме твари уже учуяли меня и сейчас продираются с... через кусты, чтобы догнать, повалить, разорвать. Да уж, поздним вечером в лесу треск ломаемых веток по обеим сторонам дороги стимулирует лучше, чем фантазии на тему хлеба и тушенки. Лес стал намного реже, И я на бегу различил в сене деревьев контуры сельских домов со слепыми провалами окон. Мертвая земля, мертвое село. И ты, ночной спринтер, скоро будешь мертвым, если остановишься или хотя бы немного снизишь темп. В общем, через залесье я промчался на скорости, думаю, никак не ниже чемпионской. Отметив справа от себя знакомые очертания старой школы, которые в Союзе наверняка строили по одному и тому же чертежу, Я резко свернул с дороги прямо через поле, к смутно белеющим впереди одноэтажным строениям, сложенным, похоже, из силикатного кирпича. Хриплое дыхание, которое я уже слышал за спиной, стало отдаляться. Наверное, неизвестные хищники предпочитали охотиться в лесу, недолюбливая открытые пространства. Над белыми строениями в сгустившихся сумерках я различил контуры наблюдательной вышки и тут же рухнул в траву, хрипя как загнанный конь. Думаю, если я засяду писать новую книгу, инструкция в ней по выживанию в Чернобыльском лесу будет очень короткой. Не ходи туда в сумерках, а уж если зашел с или по необходимости, то беги со всей мочи». Немного отдышавшись, я раздвинул руками упругие стебли метлицы. «Отлично. Наблюдатель на вышке есть, но, похоже, во время моего забега смотрел он в другую сторону. Хоть в чем-то повезло». «Так» а прямо перед гаражами кладбище брошенных автобусов. Оттуда мы и начнем. Между тем, ночь уже полностью вступила в свои права. Знаем ли мы украинскую ночь? А то. Не зря ж столько по зоне шастали. Только что сумерки были, и вдруг будто ночник выключили. Щелк, и хоть глаз коли, ни хрена не видно, сколь не вглядывайся в непроглядную темень. Надежнее было, конечно, преодолеть сотню метров до автобусов по -пластунски. Но в моем случае это было неоправданной роскошью. Когда именно подъедет грузовик, Орф не обозначил. Сказал ночью и намекнул, что опаздывать нежелательно. Так что берем за аксиому, что времени у меня в обрез. Так что я рискнул. Рванул по полю изо всех оставшихся сил и не ошибся. Нырнув в тень ближайшего автобуса, я услышал тихий щелчок и следом луч прожектора резанул по траве в том месте, где я скрывался меньше минуты назад. «Что там, Тарас?» — спросил кто-то неподалеку. табис его — донеслось с вышки. «Может, кролик, может, лысиц...» Примечание. «Да черт его знает! Может, кролик, может, лис...» Украинский. «Точно, лисыц он самый...» — думал я, осторожно лавируя меж проржавевшими насквозь автобусами. «Загнанный, как конь, и голодный, как волк...» Аккуратно пройдя вдоль кирпичной стены, я выглянул из-за угла. «Ага...» Прямо через дорогу расположены здания типичного советского АТП. Два одноэтажных строения и два двухэтажных, скудно освещенные электрическим фонарем, закрепленным на деревянном столбе. А прямо перед комплексом зданий – обещанная бензоколонка под дырявым навесом, на котором установлены шесть грязных фанерных щитов с буквами, вместе составляющими очевидную надпись «Бензин». Прожектор над гаражами развернулся, скользнул лучом по шоссе. Пятно яркого света остановилось на окне ближайшего к колонке здания, откуда через несколько секунд понесся невнятный мат разбуженного человека. «Твою мать! Поспать не дадут!» «Нехер спать, Мэкола! Вставать пора!» Раздалось откуда-то из глубины АТП. «Скоро грузовик подъедет, заправить надо будет!» «Опа!» А второй будильник-то весьма серьезный на крыше двухэтажки расположился. Похоже, пулеметное гнездо, замаскированное всяким хламом, и только что голосом пулеметчика. Если б он не заорал, я бы не разглядел в тусклом свете фонаря очевидные очертания положенных друг на друга мешков с песком и еле заметных отсюда контуров пулеметного ствола. Грамотно он там обустроился, держит и шоссе, и гаражи, и все возможные подходы к ним. Ситуация, однако. Я, конечно, парень весь из себя крутой до да безобразия, хотя нет, скорее везучий. Крутой бы гиббоном метнулся на вышку, нейтрализовал наблюдателя, потом спустился, перебежал через дорогу, после чего пулеметчика уделал бы и всех остальных, кто сейчас дрыхнет в гаражах и зданиях бывшего автотранспортного предприятия. Да только сказки это все киношные, где враги идиоты, а герой Рэмбо. В жизни кто-нибудь да обязательно прочухает, что его товарищи мочат, и поднимет тревогу. И тогда хана. К тому же мне никого мочить нельзя. Да. Меня можно всем, а мне фигушки, иначе американцы завтра на шашлык нашинкуют, будь он неладен. Ладно-ладно, без него я б с базы Гепхарда хрен живым ушел, так что стой, снайпер, за углом и морщи мозг на тему, как бы тебе и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Да уж, серьезно они тут свой бензин охраняют. Малейший хипиш, и наверняка изо всех щелей повыскакивают бравые ребята с огнестрельным оружием в шаловливых ручонках. Так что надо как-то все обставить без хиппижа. Но как? Наверняка, как грузовик подъедет, все внимание будет сосредоточено на нем. vip клиент как-никак, судя по словам Орфа. И если не находиться в непосредственной близости от машины, хрен ты в нее влезешь. Задачка. Между тем, прожектор уполз в другую сторону, а в одноэтажном домике послышалось скорбное кряхтение и ленивая возня сонного заправщика. И тут меня осенило. Луна, весьма не вовремя выкатившаяся на небо, как раз зашла за небольшую точку словно на несколько мгновений носовым платком прикрылась, чтобы высморкаться. Этого времени мне вполне хватило, чтобы метнуться через шоссе и нос к носу столкнуться с тем самым заправщиком, который как раз открыл дверь и, позевывая, собирался спуститься с невысокого крыльца. «Ты кто?» — выдохнул он, так и не завершив зевка. «Свои, Микола, свои!» шепнул я, толкнув мужика ладонью обратно в темноту его спальни. Мэкула оказался мужиком габаритным, но сосна расслабленным и потому временно на ногах стоящим не твердо. От неожиданного толчка он сделал два шага назад, после чего окончательно проснулся, утвердился на ногах и открыл рот, явно собираясь заорать. К тому же его рука метнулась к кобуре на поясе, что мне совсем не понравилось. Через мгновение... Мэкола, больно ударенный носком ботинка по колоколам, подавился криком, согнулся, выпучил глаза и замер в полуприседе, словно памятник лыжнику на трамплине. Нормальная реакция, вслед за которой следует обычно громкое падение на пол и горестный вой. Осуществить все это я Мэколе не дал, подхватив его на полпути к полу и обеспечив ему мягкую посадку. После чего сильно, но аккуратно долбанул заправщика кулаком в основание черепа, отправив того в длительный нокаут. Что делать? Мир жесток и несправедлив, в том числе потому, что некоторые типы, типа меня, предпочитают жить, нежели быть пристреленными. Помимо Макарова в поясной кобуре трофеев я добыл немного, но мне их вполне хватило для счастья. Надкусанный ломоть хлеба на тумбочке, початая банка тушенки, мятая армейская фляга с водой и плоская алюминиевая, судя по запаху, с местной горилкой. В общем, квинтэссенция счастья, о котором я мечтал совсем недавно, и наглядная иллюстрация к спорному утверждению, что желанием свойственно исполняться. Но самым ценным трофеем оказалась пропахшая бензином и машинным маслом зеленая штормовка с глубоким капюшоном. Ее-то я и накинул на свой окровавленный флектарн перед тем, как открыть дверь и шагнуть под навязчивый луч прожектора. — Какого хера ты там делал? — заорал пулеметчик с крыши. — Жрал, что ли, проглот? «Не жрал, а продукты по карманам рассовывал. И вообще, шел бы ты лесом, да через залесье мысленно отбрехался я. Но вслух, само собой, ничего не сказал, только рукой махнул. «Отвяжись, мол, не отвлекай своими воплями рабочего человека от важного дела!» «Я те в следующий раз помашу!» — посулил мне вслед пулеметчик. «Пальну из печенега разок в окно, так с и обделаешься жидким поносом!» «Ишь ты! Как вас тут чернобыльские мутанты экипируют!» — мысленно позавидовал я. Печенье подогнали, даже ствол раздолбаю заправщику выдали, хотя ему в лучшем случае только дубину с гвоздями доверить можно, потому что и ту потеряет. Вдалеке послышался шум мотора, и я, поплотнее запахнув штормовку, направился к заправке. Блатные, видать, водители у тех грузовиков, что ломает их заправочный пистолет в горловину бака вставить. Ладно, вставим, мы не гордые. Луч прожектора резанул по шоссе, сместился, зацепился за мою фигуру, шагающую колонки вот Вот незадача. В плечах-то я маленько поужим и колы. И если наблюдатель на вышке или пулеметчик на крыше АТП окажутся чересчур внимательными, то прям тут, на шоссе, я и останусь, нашпигованный свинцом под завязку. К тому же нормальный человек должен как-то отреагировать на сноб света, бьющие прямо в него с высоты. Но я и отреагировал, вытянув в бок руку, сжатую в кулак с оттопыренным средним пальцем. Я не ошибся. Наблюдатель на вышке не схватился за оружие, а лишь заржал и перевел луч прожектора на бензоколонку, к которой подъезжал тентованный грузовик ГАЗ-53. Много их, ржавых и побитых, находятся на территории зоны. Относительно целые тоже порой встречаются в кирпичных гаражах советской постройки, оставленные спешно эвакуирующимися хозяевами, а ныне активно использующиеся теми, кому необходим колесный транспорт. Хотя кому он в зоне нужен, где аномалия на аномалии сидит и аномалии погоняет? Наверное, лишь тем, кому есть, что перевозить из сердца зоны к ее границам и дальше, на Большую Землю. Смутные подозрения уже начали закрадываться в мою голову, пока я откручивал крышку тронутого коррозии бензобака, а после наполнял его бензином. Хорошо, что в этот момент я находился в глубокой тени и был скрыт бортом грузовика, И от наблюдателя на вышке, и от водилы, который, как мне показалось, вообще не шевелился на своем месте, словно был бесплатным приложением к грузовику, который и без него знал, куда ехать. Не успел я вернуть заправочный пистолет на исходную позицию и завернуть крышку, как грузовик тронулся с места, стремительно набирая скорость. Сердито хлопнул на ветру плохо заправленный край брезента, словно пытаясь сбросить меня вниз на асфальт. Но было поздно. Я уже крепко вцепился в задний борт, оттолкнулся ногами и перебросил свое тело внутрь грузовика. Мой маневр остался незамеченным. Наблюдатель деликатно отвел в сторону луч своего прожектора. Похоже, хозяин этих грузовиков был в большом авторитете. И это сыграло мне на руку. Во всяком случае, пока машина отъезжала, никто не всполошился на тему, куда ж подевался заправщик. Думаю, вскоре обитатели АТП сильно удивятся, когда ударенный в колокола и башню Мэкола придет в себя и расскажет о таинственном ночном гости любителя заправлять чужие машины, рискуя собственной жизнью. Лицо болело жутко. Бывает такое при ожогах третьей степени. Вроде ничего, терпимо все первое время. Хоть и ноет жженое мясо, но жить можно. Но потом наступает вторая фаза. Организм наконец осознает до конца горечь потери, И начинает протестовать по-настоящему, требуя нормальной помощи анестетиками, антибиотиками и другими достижениями современной медицины, и грозя в случае отсутствия таковых различными неприятностями. Думаю, еще помогла и инъекция гебхарда Но, как он сам верно заметил, один единственный, даже самый чудодейственный укол не спасет от всех последствий серьезного ожога лица. А еще противно ныл трицепс, задетый пулей. В принципе, рана пустяковая, но тоже внимание требует. Как показала долгая практика, болевой порог у меня снижен, а восстанавливаемость после разного рода травм, наоборот, повышена. Бесценные качество для человека моего образа жизни. Но все-таки, когда у тебя морда опалена практически полностью, так что тебя не узнают даже старые знакомцы вроде Жилы, тут любой болевой порог рано или поздно рухнет, и ты хочешь не хочешь, а взвоешь не по-детски. Но вой не вой... А помочь своему многострадальному портрету я не мог ничем. Хотя нет, более вдумчиво исследовав трофейную штормовку, я нашел в наплечном кармане индивидуальную аптечку в оранжевой коробочке размером чуть больше сигаретной пачки. Стандартная советская АИ-2, содержащая шприц-тюбик с промедолом, а также пластиковые контейнеры с таблетками на все случаи жизни. Любой нормальный человек в зоне стремится раздобыть хотя бы такую аптечку, как необходимый минимум, позволяющий оказать самому себе первую помощь в случае чего. С учетом того, как чернобыльские мутанты экипировали свой персонал, наличие такой чудо-коробочки в штормовке раздолбая заправщика удивления у меня не вызвало. Первым делом я вколол в трицепс промедол прямо через камуфляж, потом всыпал в себя пять таблеток противобактериального средства номер один и запил все это дело водой из армейской фляги. Не забыть бы еще столько же принять через шесть часов согласно прилагаемой инструкции, если я, конечно, проживу эти часы. Через несколько минут жуткая боль несколько притупилась. Так что я даже сумел доесть хлеб и тушенку, позаимствованные у заправщика, разнообразив нехитрый ужин с содержимым второй трофейной фляжки. Хоть и не рекомендуют доктора мешать медикаменты с алкоголем, но я с ними не согласен. Спирт, по идее, должен убивать микробов. Вот и пусть мочит их вместе с противобактериальным средством номер один, как Георгий Победоносец в тандеме со своим конем глушат крылатого змея. Так что горилка тоже пошла в тему. Между тем начал накрапывать дождик. Грузовик, не снижая скорости, продолжал нестись по ночному шоссе. Не иначе водиле было наплевать на правила безопасности вождения транспорта в ночное время по мокрой дороге. Мне, кстати, тоже. Чему быть того не миновать. Поэтому я сел поудобнее на деревянной лавке, Облокотился на задний борт и принялся глядеть на то, как убегает вдаль черная лента дороги. Исследовать груз, перевозимый странным водителем, мне решительно не хотелось. Ящиков в кузове точно не было, а что-то темное, горами наваленное прямо за моей спиной, интереса для меня не представляло. То ли мешки с мукой или зерном, то ли мороженые брикеты, трески, то ли трупы чьи-то, мне без разницы. готовясь блины или уху мне не в чем а трубы давно уже не вызывали во мне каких-либо эмоций. В общем, гораздо полезнее для моей психики было под успокаивающее покачивание грузовика наблюдать за дорогой. Удар по затылку был весьма болезненным. Вот ведь дьявол! Сидел себе, медитировал на мокрый асфальт и, похоже, задремал. В результате машина подпрыгнула на выбоине, меня подбросило, и я неслабо приложился головой об одну из металлических дуг, поддерживающих тент. Впрочем, самое время просыпаться. Грузовик, как и было обещано, снижал ход. Я приподнял край тента и выглянул наружу. Точно. Справа по ходу машины виднелись силуэты одноэтажных деревенских домов, посвеченные сзади большим костром. Похоже, в Андреевке сегодня кто-то ночует. Значит, пора и мне присоединиться к обществу неведомых полуношников. Перемахнув через задний борт, я приземлился на асфальт, ушел в кувырок, гася инерцию, и, как и было рассчитано, вошел в кювет, словно бильярдный шар в лузу. При этом даже успел разок чертыхнуться. Кататься по асфальту всегда не очень приятно, особенно если он с выбоинами. Судя по ощущениям, на этот раз все обойдется синяком на правой лопатке, но на будущее я бы предпочел обойтись без кинематографических трюков. Путь между шоссе и деревней зарос бурьяном, в который я вошел не спеша, как курортник в холодное море. Лишний раз шуметь не в моих правилах. Нечего пугать людей, отдыхающих у костра, а тем караульных, обычно стоящих в тени. Но шум все-таки случился и не слабый. В той стороне, куда уехал грузовик, неожиданно прогремел взрыв. Ночь на мгновение озарилась багровым светом и наполнилась грохотом, благодаря которому я сумел, особо не опасаясь, пройти метров тридцать. Все равно народ сейчас глядит в сторону КПП Дитетки, где полыхает зарево пожара. «Походу, у военных что-то рвануло», — донесся до меня хриплый прокуренный голос. «Не факт», — отозвался второй, молодой и нахальный. «Я слышал, что в этих местах пламенный метеор лютует. Кажись, так оно называется. Бьет в движущиеся объекты. по ходу на шоссе мотор урчал. Так оно могло...» «Ну ты прям Шерлок Холмс с Ватсоном в одном флаконе перебил его хрипатый Жри давай, мастер дедуктивного метода». «Доброй ночи, сталкеры», — задушевно сказал я, выходя из темноты. «К костру присесть позволите?» Ясное дело, в живот мне немедленно уставились два ствола. Вернее, три. У одного из ночных бродяг был обрез древней курковой двустволки. Причем, наверное, для большей надежности конструкции стволы были примотаны к цевью синей изолентой. Второй сжимал в руках вообще неизвестный мне ствол. Не иначе кустарный пистолет-пулемет, изготовленный в какой-нибудь подпольной мастерской. В общем, вояки аховые, но при этом именно темы опасные. Такие могут пальнуть вообще не думая. А ведь даже кустарный ствол с короткого расстояния запросто может проделать в организме дыру, несовместимую с жизнью. — А ты кто? — выдохнул Хрипатый, мужик с пропитым лицом, одетый в потертую камуфлу, явно с чужого плеча. — Просто путник, — пожал я плечами. Увидел огонь, решил подойти погреться. В зоне всегда ночи холодные. Бродяги переглянулись. Хрипатый немного опустил ствол своей вундервафли, но молодой продолжал держать меня на прицеле. «Откуда и куда идешь?» — осведомился он, слегка прищурив наглые глаза. Вероятно, сейчас он ощущал себя крутым сталкером, не первый год топтавшим запретные территории вдоль и поперек. Правда, я готов был поставить свой трофейный ПМ против десятка спичек, что эту парочку сегодня ночью перевел через кордон какой-нибудь барыга, рассказав про горы Хабара, ждущие их в зоне, и при этом содрав за переход и снарягу непомерные бабки. Знаем мы эти сказки. Сейчас вообще все плохо стало. Через третье кольцо перочинный нож не пронести, а через второе и первое тем более. И цены взлетели до небес. Так что берите, это последнее, что осталось. Не пожалеете. Каждая вещь проверяется мной лично, качество гарантировано. А по утру новоиспеченных ветеранов зоны повяжет армейский патруль, специально посланный с дитяток в Андреевку. Преступников во в темную и холодную камеру, оружие и снаряжение конфискуют, доведут до их сведения номер статьи Уголовного кодекса и примерный срок заключения за пересечение охраняемого кордона двумя и более вооруженными лицами. И как бы, между прочим, намекнут, что закон, конечно, суров и не подкупен, но умные люди обычно не доводят дело до суда, а решают проблему полюбовно непосредственно с начальником блокпоста. В результате этой нехитрой комбинации оружие и снаряжение вернутся к продавцу, навар честно поделится между всеми участниками операции, А счастливые сталкеры, вместо обещанных гор Хабара, в волю хапнувшие вожделенного экстрима на всю оставшуюся жизнь, будут трястись на попутки, едущие в Киев, благодаря судьбу за то, что расстались не с собственной головой, а только лишь с карманной наличностью. Но при всем при этом было бы просто замечательно, если б один из этих охламонов прямо сейчас, случайно ли, нарочно ли, не нажал на спуск своего допотопного оружия. Сталкерских баек по ту сторону кордона ходит море, И одна из них, что в зоне чуть ли не в порядке вещей пристрелить случайно встретившегося типа, если тебе понравилась его пластмассовая зажигалка. Я успел перехватить взгляд молодого, скользнувший по моей кобуре с пм -ом. И мне очень не понравилось движение его указательного пальца, уже наполовину выбравшего слабину одного из спусковых крючков. «Мы же с вами», — миролюбиво произнес я плавно, но быстро смещаясь с линии выстрела. «Что именно мы же с вами?» Я и сам понятия не имел. Важно было, дабы до мозгов новоиспеченного сталкера дошло, что я сейчас нахожусь в процессе произнесения какого-то предложения. Обычно в говорящего стреляют только профи, которым по барабану всякие отвлекающие маневры жертвы. Новички же, если не сильно напуганы, чаще палят в паузах между базаром, по тому же принципу, как в уличных драках по морде бьют. Типа сначала надо поговорить и только потом переходить к действиям но не люблю я ждать действия тех, кто целится мне в живот. Я предпочитаю работать на опережение. Обнаружив, что меня больше нет на мушке, молодой вполне ожидаемо выстрелил, скорее от удивления, чем намеренно. Кстати, большинство случайных убийств так и происходит. Но только не в этот раз. Оказавшись сбоку от незадачливого стрелка, я схватил обрез, одновременно поворотом таза, резко закручивая свое тело по часовой стрелке. Оружие вылетело из рук молодого, а самого его по инерции потащило вперед. Но недалеко. Обратным поворотом корпуса я всадил пистолетную рукоятку обреза под дых кандидату в крутые сталкеры. Парня скрючило пополам. То есть можно сказать минус один. Это, конечно, хорошо, но Бородач, осознав, что происходит, вскинул ствол своего самопала, целя мне в голову. На выходе получилась избитая сцена из неважного боевика. Я держу его на мушке а он меня». «Пад», — сказал я, продолжая целиться бородачу в переносицу и в то же время делая шаг в его сторону. «В такой ситуации, кто более хладнокровный, тот и молодец». «Я выстрелю», — слегка дрогнувшим голосом сказал владелец кустарного автомата. «Я тоже», — пообещал я. «Только обрез твоего друга точно стреляет, а вот твой игрушечный автомат — еще вопрос. К тому же ты забыл выключить предохранитель». «Старый прикол». Но бородач повелся, на мгновение переведя взгляд на стальной флажок. Остальное было делом техники. Стволом обреза я отбил в сторону автомат и не сильно, но больно двинул автоматчика носком ботинка под коленную чашечку. тот охнул, но, несмотря на боль, все-таки попытался поймать меня на мушку. Но было поздно. Быстро переместившись скользящим шагом за спину автоматчика, я приставил обрез к его затылку. Автомат на землю. Быстро. Так, молодец. Теперь сам туда же, сцепив руки на затылке. — Отлично. Молодой, поскуливая, валялся на земле в позе эмбриона, явно опасаясь сделать лишнее движение. — В этом он молодец. Не отнять. Забрав автомат Бородатого, я оценил дело рук своих, как сделанное хорошо. И призадумался. — Два свидетеля моего появления в этих краях, которых сегодня же примут вояки с кордона. Оно мне точно надо? — Только не стреляй, — быстро сказал Бородатый все что хочешь делай только не убивай все что хочешь мне от тебя не надо задумчиво проговорил я ты же не стейк не коньяк и не блондинка с третьим номером а что тебе надо то вообще осторожно осведомился бывший хозяин автомата да вообще то погреться хотел сказал я у костра переночевать если получится так это мышь не против правда талян понимаю кивнул я ты лежи лежи не дергайся и ты талянн лежи А то я подумаю, что ты собираешься ножик достать, который у тебя к ноге пристегнут. Ты пальчики-то с него убери, крутой сталкер. А то ж я могу не понять твоих движений. Вот так-то лучше. Теперь я хочу задать один вопрос вам обоим. Что помирать вы не желаете, я уже понял. А в тюрьму хотите? За проникновение в запретную зону с оружием полагается от трех лет лишения свободы. «Не, не хотим», — хором подали голос мои пленники. «Это правильно», — кивнул я. — Да только выхода у вас нет. И рассказал им вкратце историю про симбиоз местных ворых и представителей власти. Пленники приуныли. — И что ж нам теперь делать? — робко поинтересовался молодой. — Выход у вас только один, — пожал я плечами. — Становиться реально крутыми сталкерами. И я вам в этом так и быть помогу. Возражения будут? Возражений не последовало.